Но пьеска – представление для единственного зрителя. Некромант быстро взглянул на инквизитора. Тот, не отрываясь, глядел на старшую, за спиной которой один за другим появлялись остальные птенцы. «Сейчас скажет что-нибудь да нельзя высприннее», – неожиданно проворачал Этлау, словно речь шла совсем не об их жизнях. «Рыся», – подумал фс – «дочка, как хорошо, что ты дали...» «Папа, я иду!» Остолбенев, некромант невольно вскинул взгляд. С посеревшего небосклона прямо на них стремглаву мчалась яркая слепящая искра, словно сорвавшаяся с весеннего листа капля чистейшей росы, в которой на краткий миг ее полета вспыхнул близнец могучего дневного светила. Старшая скинула руку и одновременно сверху незринулся поток драконьего пламени. Вспышка, грохот, некроманта швырнула озим и протащила, безжалостно обдирая бока, добрый десяток сажений. «Папа!» – заверещала рыся. Жемчужная драконица заложила невероятный кульбит, когти заскребли по камням, высекая снопы искр. Поток драконьего пламени разбросал противников в разные стороны. Похоже, Эсанне не пыталась никого убить, скорее разделить птенцов и инквизитора с некромантом. Этлау ошалело мотал головой, лоб у инквизитора рассекло, из ссадины сочилась кровь. Фесс подумал, что, наверное, выглядит сейчас не лучше. Чувство было такое, что у него не осталось ни одного целого ребра. Рысь воинственно выгнула шею, оскалила скалила внушающие ужас зубы. Птенцы невольно попятились, все за исключением старшей. И тут из-за их спин, из серого полумрака внезапно свистнула стрела, стена мглы лопнула, извергнув десятки невысоких коренастых фигурок. Паури шли за своей возлюбленной Ишхар, не боясь ни пламени, ни смертей. Следом за ними топали зомби, подъятые Фессом. Эти стремились к своему повелителю. «Саладорец! Уйдет!» – заорал инквизитор в самое ухо Фессу. «Рысь! Осторожнее!» – не обращая внимания, крикнул негромант. Жемчужная драконица едва увернулась от пронесшейся рядом молнии. Но со спины птенцов уже брали у клещи набежавшие повари, и чадо Эвенгара рассудили правильно, что сегодня не их день. Старшая что то выкрикнула и соблюдая строгий порядок прикрывая друг друга птенцы стали отступать благоразумно не расшириваясь больше молниями рысь зарычала расправила крылья готове рвануться в погонь тьма с ними взвизнул этлау саладорец саладорец бежит за ним не ясыть за ним дочка тебе нельзя можно папа можно рассмеялась драконица У меня с ними давние счеты, еще с той пустыни. Но птенцы пусть бегут. А вот Солодурицу ускользнуть не должен. Этлау прав. За ним, пап, за ним. И я с вами. Нет. от чего ж нет, папа? Ты же сам все это измыслил. Я сразу поняла. Мы как будто уходим из Аркина и ждем твоей команды. Команды ты так и не дал. Мне пришлось решать самой. Ну, скажи, я ведь верно все сделала. Нет, она неисправима. Мрачно подумал некромант. Не будем мешкать, деловито бросила рысь, уже успел перекинуться. Поварь птенцов не выпустят, а зомби пусть идут против клешней, там у них достойный соперник. Скорее, пап, не мешкай, сейчас я еще могу взять след саладорца. Твоя дочь умна, храбра и говорит чистую правду, тут же встрял Этлау. — Пьеска, разыгранная для тебя одного, — вспомнил некромант слова Эвенгара. — Очень может быть, очень даже может. Святой Престол пытался разыграть головоломную комбинацию, но удар к смешал им все карты. Так или иначе, у Инквизитора сейчас своя собственная партия. Он и Рыська правый. Как ни печально, Эвенгар не должен уйти. Идем. Только я перенацелю неупокоенных. «Ради всего святого, не мешкай, некромант!» – простонал Этлаву. «Если Солодорец получит то, зачем он сюда явился?» «Не трать красноречие! Ты не на проповеди, святой отец!» – оборвал инквизитор Афес. «Сейчас, совсем чуть-чуть!» Птинцы скрылись, преследуемые по пятам неустрашимыми поварей. Молчаливые вереницы пошатывающихся зомби шагали мимо, направляясь к порту. Некромант надеялся, что у защитника в аркинах хватит ума дать сцепиться двум мертвым армиям. С неба потянулись уже знакомые черные рукава смерчей. Похоже, уходил еще кто-то из птенцов. Но Фесс не успел даже испугаться. Витые копья тьмы пивались в крыши домов, разметывали стены, но не производили и сотой доли тех разрушений, что вызвало атлика в несчастном рвесте. «Ты видел, некромант? Они не могут сладить с аркином. Вижу, Этла, увижу». Тем не менее, святой город горел. Не спасали многочисленные речные рукава. «Где сейчас Курия? Что делает понтифик? Почему не защищает свою столицу?» «Призови нас!» – ворвался в сознание густой бас. Рысь аж подпрыгнула на месте. «Кто это был, пап?» – инквизитор, не понимающий, возрился на девочку-дракона. «О чем ты, дитя моя?» «Кто звал тебя, пап?» – рысь полностью проигнорировала отца-энзекутора. «Не знаю», – развел руками Фесс. Драконница покачала головой. «Мне это не нравится», – объявила она. «Впрочем, это потом. Все потом, после Солодорца». Таинственное читье племени хранителей кристаллов уверенно вело рейс по следу. Фесс ничуть не удивился, понял, что они направляются прямиком к кафедральному собору, по-прежнему гордо и непоколебимо возвышавшемуся над окутанным дымом тяжело, если не смертельно раненым городом. «Ты хорошо знаешь Аркинские катакомбы, Этлау. Где она может быть? То, что ищет Саладурец?» «Вопросы у тебя неясы. Я не был посвящен во все секреты Аркинского понтификата. Но ты же у них был чуть ли не святым, по-моему». Этлау желчно хмыкнул. «Эти глупцы оказались не тверды в вере. Истинное благочестие не требует подтверждения чудесами. Они смотрели на меня, как на созданного им Галима одерживающего победу за победой посредством вложенной в меня заемной силы. Но таким, как я, не доверяют секретов. Нас могут страшиться, нам могут поклоняться, но доверять никогда. И в этом смысле мы весьма схожи с тобой, некромант. Фесс промолчал. Как-то не хотелось признавать, что в словах Этлау на сей раз крылась с правды. Громада собора грозно нацелила в небеса копья бесчисленных шпилей и оконных арок. Здесь было пусто и безжизненно. Кто мог сражался, остальные бежали. «Не думаю, что его святейшество еще остается в Аркине», – проронил Этлаву, решительно направляясь через весь собор к высокой, богато разукрашенной кафедре, с которой вещали архипрелаты святого города. «Сбежал, когда понял, что с тобой ничего не получается. Но так просто он не отступится. Заклятие выхода из Эверала. Надо же!» Далеко удирать собрался. Фес промолчал. Он впервые оказался в главном аркинском храме. И здесь поистине было на что посмотреть. На жестких отполированных до блеска скамьях могли, наверное, растесться самые меньшие 3-4 тысячи человек. А если потесниться, так влезли бы и все пять. Просторные нефы, поддерживаемые исполинскими колоннами арки, В нишах за статы прославленных подвигами во славу спасителя смиренных его служителей. Повсюду золотые оклады, искрящиеся самоцветы, тонкая резьба, отполированный мрамор. «Удивительно», — вслух подумал Фесс, — «здесь же сердце магии святого города. Почему никто не попытался засесть тут?» «Потому что собор должен стоять во имя Спасителя, а стены храма да не осквернятся кровью», – отозвался инквизитор. «Грязь можно отмыть, но кровь никогда». «Интересная теория для воинственной церкви, огнем и мечом, искореняющей Крамолу». «Какая есть», – сухо ответил Этлау. «Ага, здесь он распахнул неприметную низкую дверку, одну из многих притаившихся в боковом притворе». «Идемте, идемте же, дочь моя, ты уверена?» Рысь энергично кивнула. «Нам вниз. Солодорец там. И теперь я его уже не упущу». Начался спуск. Знакомые винтовые лестницы, короткие переходы. Обилие железных дверей по сторонам коридоров. Здесь еще горели факелы, дисциплинированно зажженные сменой послушников. Но чем глубже уходили некромант, драконица и инквизитор, тем меньше становилось света. Вскоре тьма стала непроницаемой. И пришлось обращаться к магии. Перед троицей поплыл с отворенной драконицей небольшой светящийся шарик. Этлау считал шаги, что-то бормотал, отмечая двери и попадавшиеся время от времени замурованные проемы. Рысь больше не пыталась указывать дорогу. Она лишь удерживала след целодорца и знала, что Эвенгар тут, внизу. Странно, что он не обрушил за собой переходы, заметил Фесс, когда позади осталась очередная винтовая лестница. Всего-то способностью перемещаться в один миг куда угодно. Вряд ли он может проходить сквозь стены, не неясы. — Хотелось бы верить, — проворчал некроман. — Никогда еще не сталкивался с такими врагами, Итлау. — Я тоже, — признался инквизитор. — Правда, был один в свое время, в Черной башне. — А ну да, ну да. Один был, а другой ее штурмовал, — отозвался Песк. «Не льсти ни мне, ни себе, отец-экзекутор. Порознь мы Эвенгару и в не годимся. Даже втроем с рысей мы ему в лучшем случае ровнем. Да и то я сомневаюсь». «Сомнение – вещь гибельная», – провозгласил Этлау, по своему обыкновению наставительно поднял палец. «Хватит, преподобный», – рыкнула рыся, словно и не перекидывалась в девушку. «Умолкаю, умолкаю». «Скажи лучше, отец-экзекутор, что станем делать с ладорцем Как его остановить? Твой негатор, быть может?» «Негатор?» – быстро переспросил инквизитор, и глаза его как-то подозрительно скосились в сторону. «Так его же у меня нет, не ясно. Отобрали его у меня, обратно не отдали». «Песка для одного единственного зрителя». «Ну, на нет и суда нет», – вслух ответил некроман. «Тогда что же ты предложишь?» Они осторожно крались пустыми и темными коридорами. Покачиваясь, плыл перед ними сотворенный аэссаный шарик света. Рысь воинственно поводила саблей, словно ожидая, что Солодорец внезапно вынырнет из тьмы прямо перед ним. от чего-то ждет», — вместо ответа вдруг проговорил Инквизитор. «Негаторы магии, столько веков вернослужившие святому городу, бездействуют. Это, разумеется, неспроста». Его святейшество, похоже, решил обхитрить всех, включая империю клешней и саладорца. Заманивает имперских зомби вглубь города, понимающий кивнул Фесс. Именно, зомби, птенцов и самого саладорца. А заодно мятежного некроманта и отступившегося инквизитора, продавшихся тьме. Слишком сложно, усомнилась рысь. Аркинские понтифики интриговали втихую целые столетия, вздохнул Итлау. Стравливали ибинских нобелей друг с другом и с императорским двором. Поддерживали бесконечные свары барона Вагеста, не давая создаться единому государству. Они привыкли. «Инквизиция правила не только страхом, а тут такая возможность. Город не трудно отстроить, а вот заполучить славу победителя Клешней, разрушителей Саладорца разом, ради такого его святейшества Архиприлат с легкостью пожертвует не только Аркином». «Молчи, инквизитор!» – шикнул вдруг рысь. «Он уже совсем близко». «Где?» – Этлау завертел головой. «Тут ничего нет, я знаю эту часть». «Одни старые камеры. Где он, дитя мое?» «Прямо перед нами. Ниже?» «Ниже», — одними губами ответила драконица. «Один ярус. Что там у вас? Что за погреба?» «Нету там ничего. Я же сказал», — раздраженно прошипел Этлау. «Все сколько-нибудь важное, много ниже. Где туда спуск?» «Да прямо перед твоим носом, некроман Инквизитор махнул в сторону глубокой темной ниши справа от них, где начиналась очередная винтовая лестница. «Саладорец там», – убежденно повторила рыся. «Я его словно перед собой вижу». «А что делает?» «Стоит папа, руками копается в чем-то». «Если аркинский ключ здесь», – мельком подумал некромант, «то неужто же его оставили совершенно без охраны? Или это такой хитрый замысел? Если замуровать что-то в стене, то как найдешь?» «Наверное, от обычного чародея это и впрямь помогло бы. Ведь фэс так и не нашел точного местонахождения артефакта. От обычного чародея, но не от Саладорца. Этот, похоже, читал Аркинские тайны, словно открытую книгу». «Готовь свое наилучшее заклятие, инквизитор. Посоветовал бы тебе взять меч, да только ничего». Этлау покрутил головой, заметил торчавший из стены старый железный костыль с кольцом, куда вставлялись факелы. Протянул руку и без малейших усилий вырвал заостренный дрын И это сойдет, на крайний случай. Он глубоко вздохнул, по привычке начал было осенять себя знамением, но поспешно уронил руку. «Идем, что ли? Только я первый. Охотно уступлю тебе сию честь, преподобный отче». Рысь подозрительно легко согласилась замыкать процессию. Спускаясь по ступеням, некромант ощутил в груди знакомый и противный холод. Не страх смерти, к нему он давно уже привык, пройдя столько схваток в Эвиале. Нет, что-то худшее. Предчувствие неотвратимой беды. Шарик света послушно угас, воцарилась полная тьма. Впереди ни малейшего проблеска. Целодорец, если он там, не нуждался в освещении. Оно и не удивительно пролежать столько времени в саркофаге. Ступени кончились. Воину Серой Лиги положено видеть в темноте них уже кошки. Но на сей раз взор Фессу заткала какая-то особая, совершенно непроницаемая тьма, растеять которую могла только достаточно сильная магия или драконий огонь. Некроман даже не почувствовал, как перекинулась рыся, настолько стремительно и гладко она это проделала. Поток плубящегося пламени покатился вперед, словно морская волна, ударив в грубый камень стен. Огненные брызги разлетелись в разные стороны. Мрак сгинул в единый миг. И, казалось, в небольшой коморке, в принципе, не могло ничего уцелеть. Раздался смех. Эвенгар стоял, скрестив руки на груди, невредимый среди волн драконьего пламени. Сероватый призрачный щит дрожал, закрывая великого мага с ног до головы. И вся сила юной драконицы не могла пробить эту защиту. «Святая наивность!» Отсмеявшись, проговорил Солодорец. «Но «Ну, мыслимо ли быть таким предсказуемым, не ясно? Ведь до сих пор ты не удивил меня ни единым поступком, ни единым необычным ходом. Таким, как ты, даже не нужны сакраментальные ниточки, как у марионеток, чтобы за них дергать. Ты сам по собственной воле идешь именно туда и делаешь именно то, что от тебя требуется. Сперва ты помог мне освободиться из заточения». Потом проникнуть в Аркин. Ты алчно стремился заполучить Аркинский ключ. И отталкиваясь от твоего желания, мне легко удалось установить где он. Хитро запрятано, ничего не скажешь. Защиту ставили настоящие мастера. Впрочем, именно на это я и рассчитывал. Так что не знаю, как тебя и благодарить, не неясыть. Всеми своими успехами я обязан тебе, глумливо закончил Эвенгард. Драконий огонь угасал, Камора вновь погружалась во тьму. Фесс и Атлау словно оцепенели. Их враг казался просто неуязвимым. Рысь так не думала. Жемчужный дракон одним стремительным движением ринулся на Солодорца, когти и клыки впились в серую преграду. Некромант успел заметить гримасу боли на лице темного мага, прежде чем он с явным усилием оттолкнул обеими руками от груди что-то невидимое. Рысь отбросила, когти заскрежетали по каменным плитам, оставляя глубокие борозды. Заслуживает уважение Голос Эвенга разбился и звучал уже далеко не так насмешанно. «Прекрасный порыв, дитя дракону. Прекрасная атака. Жаль, только бесполезная. Меня таким не проймешь. И заклятие ваши дорогие коллеги, тут ничего не сделают. Впрочем...» Призывать вас смириться с неизбежным нестаном стану. Все равно не поверите, ну кто следующий хочет попытаться?» Рысь глухо рычала, когти впивались в камень, лапа медленно ползла, царапая пол. Закрытый своим щитом, Солодорец стоял прямо посреди каморы и явно чего-то ждал. «Ключ», — подумал некромант. «Где он?» «Уже у Эвенгара». «По-прежнему в тайнике». «И чего медлит первый ученик старика Дайнура?» Этлау тем временем потерял терпение. Лаука закрылся, хитрый щит измыслил, каркнул он, обличающий, нацелившись пальцем в Саладорса. «Думаешь, из гроба вылез, так теперь непобедим? Думаешь, на тебя управы не найдется?» Эвенгар слушал, сохраняя на лице выражение скучающей иронии. «Думаешь, написал свой трактат и постиг все на свете? Стал господином и былого и грядущего, и самых серых пределов?» А вот и нет. Никому такого не дано. Ни человеку, ни эльфу, ни гному, ни магу, ни дракону. Никому. И потому я, смиренный слуга света и справедливости, положу этому конец. Вот тебе. Речь у инквизитора получилась в лучших традициях, назидательных детских сказок. Особенно удался пассаж о смиренном слуге света и справедливости. Однако, заклятие вышло просто на заглядение подземелье пронесся колокольный звон, словно целый сон звонарей разом принялся за работу. Незримые хоры затянули торжественный церковный гимн. Тьма исчезла, отовсюду струился теплый свет, словно от множества зажженных свечей. За спиной саладорца прямо в воздухе соткался символ спасителя, перечеркнутая стрела от пола до самого потолка. Возле протянутых рук инквизитора появилось нечто вроде иконописного лика, медленно поплывшего прямо к оторопевшему темному магу. «О нет, только не это!» – ненатурально взвизнулся лодорец, проделывая какие-то сложные пасы. «Пощады, доблестный монах, пощады!» «Этлау, стой!» – заорал Фесс, понявший, что происходит, но было уже поздно. Призрачный лик спасителя и его же символ беспрепятственно проплыли сквозь казавшуюся непроницаемость защиту Эвенгара. чародей забился и задергался, словно в агонии, нелепо взмахнул руками и... Камни пола под его ногами брызнули облаком темных осколков. Плита разлетелась вдребезги, открылось небольшое прямоугольное углубление, озаренное каким-то багровым светом. Эвенгар выпрямился торжествующе, улыбаясь. Вот и все, дорогие коллеги. Вы положительно оказали мне немалую услугу. Но всей моей силы не хватило бы, чтобы взломать преграду. Ее могла сокрушить только святая магия. Магия спасителя или же, как гласит одно из моих, к сожалению, до сих пор не опубликованных по цензурным соображениям сочинений, заклятие некроманта. А я, друзья, Солодорец в притворном самоуничижении развел руками. Я всего лишь простой темный маг. Отнюдь не некромант. Я учился у Дайнура, но старик быстро понял, что мастерить зомби отнюдь не по моему характеру и дарованию. Дай мой трактат. Вот скажи, любезный инквизитор, есть ли там хоть слово о некромантии? О тьме? Да, с избытком. А вот про ваше труположество не полсловечка. Налагавшие защиту знали, что делают. Но теперь, спасибо вам большое, крышка убрана. Теперь я забираю то, что принадлежит мне по праву. Ничего ты никуда не заберешь. Эвенгар Солодорский прогремел усиленный незримым рупором голос аркинского пантифика этолау был прав. С первого до последнего слова. Потому что курья и в самом деле устроила засаду. На охоту с живцом. В стенах с грохотом рухнули вниз плиты, скрылись в предусмотрительно вырубленных пазухах. Через открывшиеся проходы ринулась толпа воинов. Большинство брейнерцев среди них затесались монашеские и мастеров святой магии. Впрочем, зачем они здесь, Фесс не понял. Потому что в единый миг ожили все аркинские негаторы чародейства, сминая и разметывая все и всяческое волшебство. Архиприлат не рисковал. Однонаправленное подавление всегда менее надежно всеобщего. Есть шанс промахнуться, к тому же пределов доступного Эвенгару никто не ведал и ведать не мог. Фесс сжал кулаки, невольно скривившись от боли. Чувство было такое, словно за него принялся десяток неумелых зубодеров с тупыми сверлами и разболтанными клещами. Пустота внутри, сосущая и тянущая, он словно расставался с частью собственного естества. Серый щит Солодорца замерцал, сделался почти прозрачным. Величайший из темных магов выразительно поднял бровь. «Надо же!» – совершенно спокойно произнес он вполголоса «Додумались. Что ж, поздравляю, ваше святейшество. Неплохо сыграно, признаю, неплохо. За прошедшие века ваши мастера изрядно усовершенствовали эти штуковины. Раньше-то я ломал их играючи. Твоя взяла, господин архиприлат. Готов раскаяться и надеюсь, что мне сохранят жизнь». Эвенгар с самым сокрушенным видом протянул руки, словно сам предлагая заковать себя в кандалы. «Ага!» – хрипло каркнул Этлау. «Глаза его горели. Значит, есть на свете справедливость. Порог наказан. Добро торжествует, как и положено, как и заповедано им. Ты, отступник, не упоминай его в суе!» – грозно обернул Этлау невидимый понтифик. «Вина твоя еще не искуплена!» И обвинения не сняты, но мы признаем, что своими сегодняшними деяниями ты заслужил известное снисхождение. Стража, заковать саладорца. Железо на руки и на ноги, да гирю потяжелее. Снисхождение, ваше святейшество, снисхождение, простонал Эвенгард. В конце концов, я ведь нанес не так много ущерба. Аркин претерпел много разрушений от империи клешней, не от моих птенцов». — Я готов раскрыть все секреты. Готов. Об этом воскресшей мы побеседуем особо, — посудил архипрелад. — Ну, кандальщики, где вы там? Шевелитесь, если не хотите, чтобы вас оставили в Эвиале. — Ого, да его святейшество, похоже, не расстался с мыслью выбраться отсюда, — подумал некромант. — Смиренно предаю себя в руки справедливейшего из земных судов, — покаянно проговорил эвенгар Он казался совершенно раздавленным. — Исключительно разумно и верно, Солодорец, — одобрил пантифик Будь послушен, и тогда, быть может, я найду способ использовать твои знания, после чего, конечно, смогу и вознаградить за верную службу. «Всецело предаю себе в распоряжение вашего святейшества», – низко поклонился Солодуриц. «Вы победили, что доказывает ваше право отдавать мне приказы. незазорно подчиниться более разумному. Вот только на ваше святейшество. Что же делать с ключом? Его хранилище разбито, о чем я теперь горько сожалею». С самым робким, заискивающим и покорным видом Эвенгар опустил руки в углубление, выпрямился, сжимая нечто черно-красное, вспыхивающее багровым. Фест таки впился глазами в заветный ключ. Аркинский ключ. Его цель, ради которой он сунул голову в пасть зверю, полез в катакомбы святого города. Нет, ни на что из обыденной жизни он не походил, и уж меньше всего на то, чем открывают простые замки. Это походило на составленные вместе небольшие кубики с сине-черными гранями. По ребрам же постоянно пробегали алые вспышки. И со стороны казалось, что там ползают десятки огненных червяков. Кубики выглядели соединенными совершенно хаотично, безо всякой системы. «Что же мне с ним делать, ваше святейшество?» Сокрушенно проговорил Эвенгар, крутя странную вещицу в руках. «Древние заклинания разрушены. Оставлять ключ на воле опасно. Вы ведь знаете характер сего артефакта. К чему все это может привести?» Понтифик безмолвствовал, и затребованные им кандальщики отчего-то тоже не торопились. Эвенгар поднял ключ к самым глазам. «Вы ведь, конечно, внимательно изучали его историю ваше святейшество. Не могли не изучать. Это делает каждый архипрелад, начиная свой пантификат. И в вашем личном сверхтайном архиве, конечно же, говорится, почему и как погиб некий маг по имени Фригот Гатлибский. Фесс вдробнул. А ты ни о чем не подозревал, дорогой коллега. Фригот Гатлибский считается героем, сложившим голову в неравной битве с голодными зомби. Все это так, неупокоенные действительно разорвали его на куски, но лишь после того, как он, явившись в Аркин, умолял тогдашнего понтифика разрешить ему воспользоваться этим ключом. Готлибский не понимал всей мощи этого артефакта, однако одно он понял правильно, ключ к вратам западной тьмы можно использовать для того, чтобы стереть с лица земли всех подъятых к тому моменту неупокоенных. Фригот сам дознался до этого. Он был отличным аналитиком. Он сумел установить сам факт существования ключа, исследуя слабые изменения в степени исполнения набора стандартных магических заклинаний. Блестящий и очень упорный ум. Ничего не скажешь. Жаль только, что бедняга посвятил себя свету, а не тьме. окружавшие ладорца воины и монахи безмолвствовали. Ничего не предпринимал и понтифик, так и не появившийся сам на месте событий. Фригод догадался, что есть артефакт, уравновешивающий всю неупокоенность. Он правильно связал его с западной тьмой, смог установить его местонахождение. Когда же положение стало отчаянным, и Готлипский отправился на север, где свирепствовало небывалое, невиданное еще бедствие, где поднимались целые погосты, где кучки зомби бродили по градам и весям, не оставляя на своем пути ничего живого, бедный маг рассчитывал склонить сердце аркентских архиприлатов к своей идее – воспользоваться ключом, чтобы избыть беду раз и навсегда. Иначе, Солодорец вдруг взглянул прямо в глаза некроманту. Очень трудно объяснить, почему же опытный маг воздушной стихии, прекрасно знавший, что его оружие практически бессильно против восставших мертвецов, очертя голову, кинулся на верную гибель. Но Фриготу объяснили, понятно и доходчиво, что достаточно, резко выкрикнул голос понтифика. «Эвенгар Саладорский, не заставляй нас усомниться в глубине и искренности твоего раскаяния и прекрати эти неправдивые речи». «Неправдивые речи? О, ваше святейшество, ваше святейшество!» Укоризненно покачал головой плененный чародей. «Я всего лишь напомнил об опасностях, которые таил в себе этот ключ, раз покинул свое хранилище». Вы не дали мне договорить. Фриготу объяснили, что сей артефакт можно использовать лишь один раз. И лишь для достижения поистине великой цели. Но вдобавок, когда к этому сложатся необходимые условия. После этого несчастный маг, потеряв душевное равновесие, бросился в безнадежный бой. В каковом? Эвенгар вдруг громко всклипнул. Он и погиб. Но опасности, исходящих от ключа, это не отменяет. «Ты хочешь сказать, Солодорец, что святой престол не на йоту не изменился за прошедшие три века?» Резко перебил первосвященника Чародей. «Только такие же глупцы, олухи и ослы решили, что могут наложить лапы на самого Эвенгара Солодорского, обманувшего саму смерть. Да-да, как же, держи карман шире. Получайте, вы все!» И он одним движением раздернул ключ на две половинки. Фесс опоздал на считанную долю секунды. Он опередил всех, воинов брендера монахов, каких-то служеб, кинувшихся было к плененному магу. Некромант со всего размаха врезался плечом в подставленный саладорцем барьер, проломил его словно легкую стенку и оказался совсем рядом с Эвенгаром. Тот уже начинал исчезать, бледнеть, и истаивать, однако в раз справиться со всей совокупной мощью негаторов святого города не мог даже Аркинский ключ. Пальцы Фесса успели вцепиться в руку Солодорца. Она стремительно теряла материальность, однако некроманту хватило и оставшегося у него короткого мгновения. Эвенгар взвыл от боли на сей раз неподдельно. Фесс одним движением вырвал у него половину разъятого артефакта. Левая рука Акера выхватила кинжал, однако острие клинка нашло только пустоту. Саладорец исчез, а там, где только что пульсировала алым вторая половинка аркинского ключа, начал стремительно набухать шар абсолютно непроглядной тьмы. Мышцы Фесса едва не лопнули в отчаянном усилии, однако он успел отскочить назад, почти рухнул на инквизитора и рысь. В следующий миг... Тьма стрингла, бросилась на них, и свет в глазах некроманта померк.